Благодаря его внушительному росту длинной крепкой шеи и прищуру глаз, создавалось впечатление, что он смотрит поверх всех голов. Повинуясь, как ему казалось, собственному побуждению, он взял, у укуцая доску, и смело вошел с ней в воду.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 Он проник в логово, куда и змея не проползет.